Глава 3. Смит. Гудвин и пылкий патриот Савалья сделали ВСЕ возможное, чтобы не дать президенту Мирафлорису скрыться. Они послали надёжных людей в Салитас и Аласан, чтобы предупредить тамошних вожаков о побеге и выставить патрули, которые должны были сторожить побережье,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 Трижды закричала сирена, и в водах Кораллио бросил якорь норвежский пароход «Карлсифин». Он не принадлежал фруктовой компании Визувий, а действовал как дилетант, работая на мелкую торговую фирму, которая была слишком ничтожна, чтобы соперничать с компанией Визувий. Рейсы Карлсифина зависели от состояния рынка. Иногда он регулярно курсировал между Новым Орлеаном и Центральной Америкой,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 Бутылка с бесплодным посланием так и умчалась в море, и созданная ею проблема свелась к простой задачке насложения. По правилам арифметики один да один два. по правилам романтики 1 два.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 Сейчас оно, кажется, пришло из Нью-Йорка. На нем нет пассажиров. Я видел его шлюпку, когда она шла к берегу, и там не было никого постороннего. Ведь это в сущности наше единственное развлечение рассматривать пароходы, которые прибывают к нам. Всякий пассажир — большое событие в городе».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 Сидел возле дверей, услаждая себя дуновением моря. Доктору Грегу, карантинному врачу, было лет пятьдесят-шестьдесят. Он обладал румяными щеками и самой длинной бородой между огненной землей и топикой. Должность карантинного врача досталось ему потому, что медицинский департамент в морском городке некоего южного штата испугался желтой лихорадки, этого древнего бича всех южных портов. Доктору Грегу вменялось в обязанности осматривать команду и пассажиров всякого судна, покидающего Кораллио, не окажется ли у них ранних симптомов болезни. Обязанность легкая, жалование для живущего в Кораллио большое.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 — Вы есть, доктор Грэг, не так ли? — сказал Смит, теребя украшавшую его галстук булавку собачью голову. — Констебль, э, то есть консул сказал мне, что вы живете в этом караван-сарае. Моя фамилия Смит, я приехал на яхте, просто так для прогулки, поглядеть на обезьян и ананасы. — Зайдем к под крышу, док, и выпьем. Вид у этого кафе паршивый, но овоси в нем найдется влага.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 Доктор Грег пощупал его пульс. «Больны?» «Ми муджереста энферма эн ла касса», сказал человек. Он сообщил на единственном доступном ему языке, что его жена лежит больная в лачуге под пальмовой крышей. Доктор вытащил из кармана горсточку капсюль, наполненную каким-то белым порошком. Он отсчитал 10 штук, дал их туземцу и выразительно поднял указательный палец. «Принимай по одной!»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 «Невежественный народ, сэр, — сказал доктор, опуская часы в карман. Кажется, этот субъект смешал мой рецепт с гонораром, но не беда. Он все равно мой должник, а других часов это он врет, не принесет. Разве можно полагаться на этих людей? Обещают и надоют Ну, а как же наша выпивка, мистер Смит? Каким путем вы прибыли в Коралио? Я и не знал, что в последнее время, кроме Карлса Фина, нас посетили другие суда».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 В море Карлс и Финн качался на якоре. Казалось, что его огни пронзают воду своими дрожащими копьями, до да неизмеримых глубин. Карибы грузили пароход, то и дело подъезжая к нему на больших плоскодонках, доверху полных бананами. На песчаном берегу, прижавшись спиною к кокосовой пальме, весь окруженный окурками бесчисленных сигар, сидел Смит,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 Он появился, поговорил на своем странном жаргоне, жаргоне кафе и асфальта, посидел под кокосовой пальмой и сгинул. На следующее утро Кораллио, бессмитный, ел бананы, говорил, человек в раскрашенных одеждах ушел прочь. Вместе с сиестой весь этот случай отошел, зевая в историю.